Слова замерли у него на губах, потому что в этот самый миг на платформе послышались легкие шаги. Чья-то фигура заслонила свет, падавший сквозь дверь, и перед ними появилась Хэтти с собственной персоной. У зверобоя вырвалось тихое восклицание, а Джудит вскрикнула, когда рядом с сестрой Внезапно вырос индейский юноша лет 15-17. Оба они были обуты в макасины и ступали почти бесшумно. Несмотря на внезапность их появления, зверобой не растерялся. Прежде всего, он быстро произнес несколько слов на деловарском наречии, посоветовав приятелю до поры до времени не покидать заднюю комнату. Затем он подошел к двери, чтобы удостовериться как велика опасность. Однако снаружи не было ни души. Взглянув на крайне простое приспособление, несколько напоминавшее плод и колыхавшееся на воде рядом с ковчегом, Зверобой тотчас же смекнул, каким способом Хетти добралась до замка. Два высохших сосновых ствола были скреплены шипами и лыком, а сверху на них поместили маленькую платформу, сплетенную из ветвей речного орешника. Хетти посадили на кучку бревен, и юный ирокес, работая веслом, пригнал к замку этот примитивный, медленно двигающийся, но надежный плод. Внимательно осмотрев его и убедившись, что поблизости нет еще других индейцев, зверобой покачал головой и по своему обыкновению пробормотал сквозь зубы. Вот что значит рыться в чужом сундуке. Если бы мы были на чеку, то не дождались бы такого сюрприза. На примере этого мальца мы видим, что может произойти, когда за дело возьмутся старые воины. Однако перед нами теперь открытый путь для переговоров, и я хочу послушать, что скажет Хэтти. Оправившись от изумления и страха, Джудит с искренней радостью приветствовала сестру. Прижимая Хетти к груди, она целовала ее как в те дни, когда обе были еще детьми. Хетти была спокойна, так как в том, что случилось, для нее не было ничего неожиданного. По приглашению сестры, она села на табурет и стала рассказывать о своих приключениях. Едва успела она начать свою повесть как зверобой вернулся и тоже стал внимательно слушать ее. Молодой ирокез стоял у дверей, относясь ко всему происходящему с совершеннейшим равнодушием. В рассказе девушки до того момента, когда мы покинули лагерь после ее беседы с вождями, для нас нет ничего нового. Продолжение этой истории надо передать ее собственными словами. «Когда я прочитала вождям несколько мест из Библии, Джудит, ты не заметила бы в них никакой перемены», сказала она, «но зерно было брошено, оно дало всходы. Я недолго побыла с отцом и непоседой, а потом пошла завтракать с уа-тауа. Когда мы поели, вожди подошли к нам, И тут мы увидели плоды посева. Они сказали, что все прочитанное мной по книге — правда, и велели вернуться обратно и повторить то же самое великому воину, который убил одного из их храбрецов, а также передать вам, что они очень рады побывать у нас в замке и послушать, как я опять стану читать им эту священную книгу. Но вы должны дать им несколько пирог, чтобы они могли доставить сюда отца и Гарри, а также своих женщин. И тогда все мы будем сидеть здесь на платформе перед замком и слушать гимны бледнолицому Маниту. А теперь, Джудит, скажи, слыхала ли ты о каком-нибудь другом событии, которое бы так ясно доказывало могущество Библии? В самом деле, это было бы настоящим чудом, Хэтти? но все это лишь хитрость и коварство. Они стараются взять нас обманом, так как не могут взять силой. Ты сомневаешься в могуществе Библии, сестра, если судишь о дикарях так жестоко. Я не сомневаюсь в могуществе Библии, бедная Хетти, но сильно сомневаюсь в честности индейцев и особенно иракезов,